Глава тридцать седьмая «Спешить, народ смешить. Бензин на нуле. Майор достал две канистры и заправился. Тут позвонили из ГУВД, и какой-то начальник начал донимать его расспросами. В последний момент затарахтел мотоцикл, и возник участковый, тот, который был на эксгумации, и расследованием интересовался. Мы его взяли с собой». Подъехали солидно. Впереди мотоциклист, за ним наш автомобиль. Скромный домик с петушком на крыше. А ведь его хозяйка наверняка имеет миллионы, которые мне предстояло отыскать. Мы поднялись на крыльцо. Майор постучал. Тишина в доме. Тишина в цветах и травах. Петр стукнул настойчивее, костяшками пальцев. Никакого отклика неужели хозяйка смылась дверь то не заперта удивился майор мы вошли никого и тихо сколько написано в научных статьях и в детективах про отпечатки пальцев следы обуви потеки крови но никто не обратил внимания на тишину на криминальную тишину амалия карловна сидела за столом по домашнему в халате Положив голову на скрещенные руки, Упертые в столешницу. Вазочка с вареньем, чашка. Видимо, она пила чай в криминальной тишине. Я взял ее руку, душистую, Еще теплую, неживую. Пульса не было. Она же умерла, Тихо удивился лейтенант. Убита, поправил я. Крови-то нет, отравлена «Но как?» — удивился Петр. Скатерка была мокрой. Мокрым оказался и ворот ее халата. Все пуговицы оторваны с мясом, глаза выпучены, рот приоткрыт не то в улыбке, не то в оскале, ноги под столом скрючены. Рядом с сахарницей лежала фляжка, казавшаяся посторонней в этом доме. Крышечка ненавинчена и болтается на шнурке. Я нагнулся и понюхал открытое горлышко. Запах сладковато-томный, с горчинкой. Я сильнее втянул этот запах, но отпрянул, догадавшись, что он хочет обволочь мое сознание чем-то сладковато-томным. пётр он силой заставил ее выпить этот смертельный настой». «Значит, убийство», — правильно решил участковый. «Что будем делать?» — спросил майор, прекрасно зная, что. — Я позвоню, вызову доктора и криминалиста, а ты дом опечатай. Разгоняя кур и собак, мы понеслись по деревенской улице. Опять механизированной колонной, мотоцикл впереди, автомобиль сзади. И я поймал себя на неприемлемом для следователя желании оттянуть арест ольшанинов потому что история деда Никифора в моем сознании еще не улеглась и просто не уместилась. Что скажу Альшанину, о чем спрошу? Как разговаривать с человеком, которому через двадцать с лишним лет слышится расстрел матери? Альшанин, видимо, наждал с рюкзаком на плече у распахнутой калитки. Его лицо — никакого прилива крови, как обычно, бледное и спокойное. И уж совсем я торопел Альшанин улыбался. Чему вырвалось у меня? В голове не стучит. Вот как? Совсем? Ни разу тишина, как в лесу. Потому что отомстил за мать? Нет, я отомстил только за двух отравленных. А за мать? За нее человеческой кары не существует. Пусть Бог... Майор гладил собаку. Участковый стоял у мотоцикла, извлекая из сумки наручники. Откуда-то сверху, с небес, пал на землю непонятный звук. Что-то среднее между журавлиным курлыканием и органом. «Лебеди», — любовно сказал Альшанин. Я поднял глаза. Две громадные белые птицы, сказочно распластавшись в полнеба, плыли неспешно и невысоко. Царские птицы. Я думал, что их уже нет в природе, а вот увидел впервые. Я опустил голову. альшанина рядом не было. Тут же где-то в стороне, уже в лесу, затрещал валежник. Живой торпедой пронеслась собака. Петр оказался рядом со мной, но стоял, будто понимая, что произошло. Участковый тоже оказался рядом, уже со вскинутым пистолетом. Майор его руку перехватил. «Кусты не попадешь!» «Уйдет, товарищ майор!» «А вдруг там грибники?» — вмешался я. «Тогда догоню!» — участковый рванулся. Майор его вновь удержал. «Лейтенант, куда он денется?» «Там болото не пройдет», — добавил я он выскочит на трассу сядет на попутку лейтенант ну что ты психуешь добродушно спросил майор парень дал деру не впервой от нас бегают товарищ майор он убийца будет нераскрытое преступление на область повесит глухарь лейтенант глухарем больше глухарем меньше успокоил я настроев могли бы его пути перекрыть не отступал участковый «У меня очки, даже микробов не вижу», — признался я. «Лейтенант, а у меня пузырь вздула», — сказал майор. «Какой пузырь?» «В котором пиво». Лицо молодого участкового растерялось до неузнаваемости. Похоже, он засомневался, что перед ним майор из уголовного розыска области и следователь областной прокуратуры. На мотоцикл он взобрался, как на упрямого осла». «Уже в машине», — Петр заговорил отстраненным. «Сергей, о зверстве знали трое. Наверняка знал и еще кто-то. Но двадцать лет молчали. Получается, что зло непобедимо. Против зла есть неумолимый борец. Кто же? Время». Читал Валерий Стельмощук. Май 2021 год.